Глава вторая Жара спадала, но воздух в сосновом бору все еще был теплым и смолистым. Я сидел на лавке, прислонившись спиной к шершавому бревну срубы нашей летней полевой базы, и наблюдал. Вика и мудровец занимали полянку в шагах в пятнадцати от меня. Старые сосны с ободранной корой, видимой сразу за чистоколом лагеря, служили им мишенью. Вика стояла в боевой стойке, чуть расставив ноги, взгляд прикован к цели. Она была сосредоточена так, будто от этого зависела вся ее жизнь. «Не теряй концентрацию», — раздавался спокойный голос мудроведа. Он сидел на пне чуть сбоку. «Не пытайся впихнуть туда всю силу разум. Это не мешок с мукой, чтобы набивать до упора. Представь плавный непрерывный ручей». Вика молча кивнула и прикрыла на мгновение глаза. «Я видел, как ее пальцы слегка шевелятся, будто перебирая невидимые нити». Потом она взглянула на меня, и ее взгляд стал острым, как лезвие. Она вытянула руку, ладонью к сосне, четким отточенным движением. Раздался тонкий пронзительный свист. Между ее ладонью и деревом воздух задрожал и в ствол с глухим неприятным звуком врезался с густых сжатой прозрачной силы. Он оставил крупную вмятину размером с кулак, из которой тут же проступила капля сосновой смолы. «Десять чистых попаданий», — сухо прокомментировал Вика, опуская руку. Дрожжи в ней не было, лишь легкая испарина на висках. Источник истощен примерно наполовину своей емкости. Мудровед кивнул, делая быструю отметку карандашом на бумажке. Это еще не хорошо, но уже вполне приемлемо. Скорость формирования плетения выросла, сила удара пока не совсем стабильна. Десять таких залпов — неплохой запас для короткого боя. Чтобы стало больше, нужно еще тренироваться, дабы не допустить даже риска полного опустошения. Хочу заметить, что последний залп уже не подходил для точечного воздействия, как первые пять. Он больше был похож на удар кулаком. Прорицатель посмотрел на размочальную сосну. Ну ладно, не кулаком, а копытом. Вика вытерла лоб тыльной стороной ладони, подошла к ведру с ключевой водой из колодца, зачерпнула ковшом и отпила. Потом повернулась к мудроведу. «Мне очень интересно, есть ли еще вариации?» — спросила она прямо. Ее интересовало развитие боевых способностей. «Этот предложенный тобой рунный треугольник, несомненно, эффективен. Было бы интересно попробовать и другие варианты». Мудровед устало потер переносицу. «Ты рассуждаешь вполне логично. Комбинация рун — вода, сила, скорость — это вроде как удар тонким шилом. Действительно, нужно что-то еще добавить в твой арсенал». «Так я об этом и говорю». Вика вернулась на полигон, ее глаза горели холодным огнем. «В основе однозначно лежит руна воды. Это неизменно, но нужны другие комбинации. Я не знаю рун, мудровед. Придумай что-то, ты же умный. Не знаю, что-то такое, чего я не могу сделать при помощи обычной родовой магии». Мудровед смотрел на нее с едва уловимой смесью уважений той же озадаченности, что и я. «Ладно», — провидец сдался, поднимаясь с пня «Попробую что-то придумать». Однако тебе нужно сначала научиться пользоваться уже готовой комбинацией, активируя ее еще быстрее. «Сейчас по времени подготовка к залпу занимает примерно полный вдох и выдох», — ответила Вика, подумав. «Это ровно в два раза быстрее, чем приготовить свое заклинание примерно такой же силы любой старший родович». Она задумалась на несколько секунд. «Из тех старших родовичей, что я знаю, конечно». «Ключник, извините, новый рододержец рода Ворна, хочу тут в тему заметить, владеет всего одним заклинанием магии воздуха, но он может применить его в течение пары секунд», — мудровед усмехнулся. «Хотя сейчас, скорее всего, уже быстрее». «Всего одним?» — изумилась Вика. Ее глаза округлились. «Да. Когда шло его обучение родовым секретам, по каким-то причинам он был не способен воспроизвести никакое другое плетение» но зато лезвие в воздух он отточил на совершенно феноменальном уровне. Мудровед поднялся размял ноги. Сам видел не раз, это действительно невероятно. Девушка кивнула и, наконец, посмотрела в мою сторону. Наши взгляды встретились. Я ожидал увидеть в ее глазах усталость, раздражение или хотя бы удовлетворение от тренировки. Но там было полное отсутствие каких-либо эмоций. Она ли научилась скрывать свою печаль так глубоко, что ее теперь не разглядеть, Или же это горе больше не тлело пеплом где-то внутри, а было переплавлено в холодную сталь решимости? Жажду не просто мести, а продуманного системного возмездия? Вика хотела наказать виновных самым изощрённым способом и сейчас осваивала его с методичностью палача, точащего топор. Она подошла ко мне, взяла второй ковш воды, передумала и вылила воду обратно в ведро. «Наблюдаешь?» — спросила она просто. «Интересно?» «Да», — ответил я, — «и познавательно. Думаешь, нужны еще варианты комбинации? Твои атакующие возможность уже начинают меня удивлять». «Враги должны удивиться в первую очередь», — немного зло ответила девушка. «Конечно, нужно исследовать все возможные варианты. Все, что повышает эффективность, имеет право на рассмотрение». Она посмотрела на сосну-мишень, всю испещренную вмятинами. «Десять раз», — повторила она, — «но теперь уже для себя». Это очень мало, нужно больше раза в три, и желательно гораздо быстрее. Вика развернулась и собралась куда-то идти, когда мудровед, хлопнув себе по лбу, внезапно окликнул ее. «Подожди, не уходи. Вот ведь, вот же, вертелась весь день на языке. Давай обратно, я придумал кое-что. Попробуем сейчас хотя бы пару раз. У тебя же еще немного силы осталось?» Вика остановилась, повернула голову, и на ее лице появилось заинтересованное выражение. «Осталось». На что-то незначительное должно хватить. «Давай, говори скорее, что придумал!» У девушки опять появился азарт. Оракул поспешно подошел к ровному участку песка, наклонился, подобрал относительно прямую палку и начал быстро выводить на песке знаки. Вот смотри. Основа, база, как сказал Лютаяр в прошлый раз, остается твоя руна воды. Но дальше мы немного меняем акценты. Вместо силы в правый нижний угол ставим руну льда». Она, по идее, способна охладить воду и кристаллизовать ее в этой конструкции. А в левом углу оставляем скорость. Идея вот в чем. Это точно будет не удар копытом. Предполагаю, быстрая точечная кристаллизация влаги внутри цели. То есть мы не бьем по дереву с размаху. Мы помещаем какое-то количество воды внутреннего и мгновенно замораживаем. Все жидкости в нем моментально должны замерзнуть, расшириться и, ну, в теории, порвать волокна изнутри да конечно я могу ошибаться но тут ведь если не попробуй что и не узнаешь вика присела на корточки рядом внимательно изучая схему она провела пальцем в воздухе по линиям на песке видимо запоминая начертанное скорость здесь для быстроты реакции чтобы процесс прошел быстрее чем цель успеет среагировать и именно и чтобы сама структура заклинания не рассыпалась если кто то поставит защиту от воды Лед штука капризная, без скорости формирования он просто даст ини на поверхности. «Есть логика в твоих словах», — Вика кивнула. Она закрыла глаза, явно перенося схему с песка в свое сознание. Я видел, как ее губы чуть двигаются, повторяя порядок и форму рун. Потом она открыла глаза. готов попробовать», — встав, отряхнула руки о штаны и снова приняла свою рабочую стойку. На сей раз она сказала, что выбирает другую сосну чуть подальше и немного потоньше. «Не жди полной мощности», — предупредил мудровед, отходя в сторону. «Давай просто прощупаем и оценим принцип действия. Заложи минимум силы». Девушка кивнула и прикрыла глаза. На ее лице появилось выражение глубокого сосредоточения, смешанного с любопытством. И она медленно подняла руку ладонью к дереву. Прошло несколько секунд. Ничего не происходило. Потом вокруг ее ладони возникло легкое, едва заметное белое облачко, похожее на пар в морозный день. Оно просуществовало меньше мгновения и расселось беззвучно. Вика опустила руку, открыла глаза. Она смотрела на сосну с ожиданием. Сосна стояла. Ни глухого удара, ни треска, ни вмятины. Казалось, ничего не произошло. — Не получилось? — разочарованно спросила она. «Подождем», — сказал мудровед, уже направляясь к дереву, — «а лучше рассмотрим вблизи». Я поднялся с лавки и последовал за ним. Мы обошли чистокол и подошли вплотную к дереву. Сначала я тоже ничего не заметил. Кора была цела, но мудровед, прищурившись, обошел ствол и вдруг задрал голову вверх. «О, смотри», — указал он куда-то пальцем. На той стороне ствола, которая была к нам на высоте примерно на три ладони выше моей головы, в коре зияло небольшое, идеально круглое отверстие, размером примерно с крупную виноградину или лесной орех. Мудровед достал свой перочинный нож, поднялся на цыпочки и воткнул его тонкое лезвие в отверстие. Оно вошло почти на всю длину, не встретив сопротивления. «Насквозь!» — радостно крикнул он, и в его голосе прозвучало неподдельное изумление. но «Ну, надо же! Насквозь!» Он вытащил нож, пальцем нащупал такое же отверстие на противоположной стороне ствола. «Надо же, чистое!» — пробормотал он, рассматривая палец, которым возился в отверстие. «Как будто раскаленные спицей прошили. Ни сколов, ни трещин. Древесина вокруг гладкая, даже будто оплавленная. Внутри совершенно сухо и прохладно». Вика подошла ко мне, сказала, «Лютаяр, подсади», и ловко запрыгнула мне на спину. Скарабкалась и уселась на плечи, заглянула в отверстие, тоже засунула в него палец. Ее лицо озарила детская улыбка чистого восторга. «Получилось!» — воскликнула она. «Твой расчет верный. Не удар копытом, а... Ну, не знаю, чем, сами придумывайте. Энергии?» — она слегка задумалась, прикидывая. Энергии ушло в разы меньше, чем на прошлый зал а эффект получился. «Эффект однозначно вышел убойный», — закончил за нее мудровет глядя, как девушка ерзает у меня на плечах. Если прошить так живого человека, неважно, в доспехе он или без, он перестанет быть живым. Маленькая аккуратная дырочка с входом и выходом. Внутренние органы, позвоночник, что там еще внутри, вот это все не выдержит. Предположу, что лед, вероятно, мгновенно растаял, оставив вот такой канал. Он посмотрел на Вику, потом на меня. В его глазах читалось смешанные чувство. Гордость за ученицу и легкая опаска перед тем, что они только что создали. «Ну, поздравляю», — сказал я, придерживаясь оскользнувшую с меня девушку. «Еще одно удобное оружие в твоем арсенале». Вика не обратила никакого внимания на мои слова. Она же снова смотрела на схему на песке, явно что-то обдумывая. «Нужно теперь поэкспериментировать с дистанцией», — наконец проговорила она вслух, «и с количеством одновременно создаваемых таких штук». «Если можно сделать одну, почему нельзя создать веер или облако таких залпов на пути противника?» Мудровед вздохнул, поднимаясь. «Одно изобретение за раз азартная сударня. Для начала научись стабильно делать одну. И помни, что противник не дерево. У него может быть своя хорошая магическая защита, которая среагирует на такое тонкое воздействие, на каких-то неизвестных нам артефактах». «Значит, нужно придумать, как ее пробить?» – невозмутимо ответила Вика. Никакой артефакт не выдержит множественного воздействия в короткий промежуток времени. Тогда мы возвращаемся назад, — спокойно заметил мудровед. Начинать нужно с увеличения скорости активации этих плетений. То есть желательно иметь их в нужный момент перед глазами, чтобы не тратить время на мысленное конструирование. Влез со своим вопросом я. Да, это было бы идеально, — качнул головой оракул, но вынимать бумажку из кармана тоже не самый быстрый способ. А не нужно никакой бумажки, — воскликнул я. Вот смотри, сколько у Вики татуировок. А что, если изобразить нужные комбинации рун где-нибудь на внутренней стороне запястья? В нужный момент нужно будет просто чуть подтянуть рукав, и все. Девушка секунду посмотрела на меня, потом бросилась обнимать. Мне ее восторг показался даже немного избыточным. Тогда нужно будет замаскировать руны каким-то узором, чтобы они не бросились в глаза человеку, которому не нужно об этом знать. Задумчиво добавил прорицатель. «Вообще не проблема», — махнула рукой Вика. «Сначала нужно определиться с нужными комбинациями, а уж придумать, как вплести их в узор я смогу». «В Северграде кто-то наносит рисунки на кожу», — уточнил я, так как еще ни разу не интересовался этим вопросом. Мудровед удивленно взглянул на меня. «Ты правда не знаешь?» Я отрицательно помотал головой. «Лекарь Богдан», — просветил меня оракул. У него помещение специально для этого. Соседняя комната по коридору справа от той, где ты лежал, три дня. И как интересно он это делает?» — хмыкнул я, вспомнив тату-салон из своего прошлого мира. «О, интереснейшим способом, тут ей что рассказать», — мудровед уселся на лавку рядом со мной. «Не так, как кочевники на юге, иглой на палочке тыкая, как гвоздь в доску. И не так, как в новоградских украшательных избах, несколько иголок вместе, чтобы быстрее закончить». У него инструмент есть такой, ну, напоминающий очень длинный карандаш. Деревянная палочка, на конце которой острая тончайшая игла из булата, говорит, из обломка какого-то древнего клинка сделана. И он ее не колет, а ведет. Быстро-быстро, вот так. Мудровед показал движение кистью, похоже на то, как художник наносит штрихи пером, но с едва уловимым покачиванием. Иголка входит под кожу почти горизонтально, под самым поверхностным слоем. И он одной рукой ведет инструмент, а другой натягивает кожу. И краску не макает, а наносит ее на кончик иглы специальной лопаточкой, прямо в процессе. Работает сериями. Быстрые уколы, пауза, снова серия. Прорицатель говорил увлеченно, его пальцы повторяли изящные движения в воздухе. Я слушал, и у меня внутри что-то ёкнуло Описание было до жути знакомым. Если этот способ нанесения краски под кожу был оттуда, откуда я подумал, то там он назывался Теборий. «И так он может часами», — продолжал мудровет «Рисунок получается не то чтобы яркий. Глубокий, насыщенный, но словно подернутый легкой дымкой. И главное, почти не болит», — так говорят те, кто пробовал. «И заживает быстро, без гноений. но ну, Богдан же сам лекарь мажет сразу чем-то и с собой мазь дает. Неделю надо мазать, пока полностью не заживет». «И где же он этому научился?» — поинтересовался я. «Не похоже, чтобы в программу лекаря входило». Мудровед широко развел руками. Вот это как раз загадка. Спросил его как-то, так он только пробубнил себе под нос. Старый друг научил, давно это было. И все, больше ни слова, ни полуслова. Но способ, да, очень особенный. Сам не поверил, пока не увидел. Мудровед после небольшой паузы продолжил. У него в той комнатке в уголке целый наборчик лежит. Краски, иглы. Вроде как не для всех он такое делает, только своим, проверенным. И только когда приема больных нет или уже закончен. Говорит, чтобы руки не забывали тонкую работу, а заодно и монетка лишней не помешает. «Ну, — Ты много знаешь о его подработке, — осторожно заметил я. — Ну так в те три дня, когда ты там лежал, мне пришлось много времени в его лекарне провести. Вот и увидел однажды, как он с приезжим купцом уединился, но дверь не закрыл. Я и зашел минут через десять, так потом несколько часов оторваться не мог от этого зрелища. Богдан ему на спине жар-птицу рисовать заканчивал. Очень красиво получилось. «Я тоже это видела», — мотнула челка и Вика. «Сразу видно, что Богдан большой специалист. У нас в башне змея таких не было. Ты же видел на мне рисунки, поэтому просто поверь, я всяких повидал и немного разбираюсь. Так что с нанесением комбинации рун проблем точно не будет».